Глава 5. Едва переступили порог в квартиру, Михаил ощутил мощные запахи кофе и слегка подгорелого хлеба. Пианокит научился пользоваться тостером. Это напоминает ему родные места с ручьями и даже реками расплавленной магмы, ароматами огня и дыма. А Абизат, как настоящая женщина, всегда принимает то, что предпочитают мужчины. «Молодцы!» — сказала Зазаль бодро. «Кофе должен быть горяч, как пекло, черен, как душа сатана». Бианакит вышел из гостиной, довольный, с пустой чашкой в руке. «Договаривай», — сказал он. «Ни за что», — ответила Зазель с достоинством. Обязат из-за спины Бианакита пискнула. «А что дальше?» «Ерунда», — ответил Бианакит. «Что-то про чистоту ангела и сладость любви». «Обед готов, но мы с Абизат уже успели. Если не нужны пока, прогуляемся до Тира на соседней улице. Покажу Абизат, как стрелять в цель». «Хорошее дело», — одобрила Зазель. А то держит пистолет в руках правильно, но как насчет меткости. Бианакит согласился. «Сатана бы попала с двух шагов, а вот с десяти не уверен. Хорошо, тир там, настоящий, можно пострелять даже из армейских винтовок. Только ненадолго, уточнила Зазель, Мобильник захвати. Уже при себе, ответил Бианакит. Почти привык. Едва за ними закрылась дверь, лицо Зазеля стало строгим. Он сказал негромко. Я открыл для Сатана портал. Постарайся не задираться. Михаил охнул. Зачем? Азазель прошел на кухню. Михаилу показался безмерно усталым, даже плечи повисли. Пробормотал в тяжелой задумчивости. Да появилась одна сумасшедшая идея. Наверняка гениальная, если даже с виду дикая. У меня, правда, бывают и простые, но гениальных больше. Да что за идея? Потерпи. Мне интересна твоя реакция, младенца. Он рухнул на стул, с тем же усталым видом откинулся на спинку. Кухня замигала крохотными огоньками по всей длине. По дисплеям побежали длинные цифры с обозначением температуры, влажности и прочих не самых важных для голодных мужчин значений. Сири спросила из-под потолка. «Сагиб, заказанное вашими гостями отменить?» «Зачем?» — спросила Зазель. «Пусть запоминают, что и так можно». «Но у них меню, это же несъедобно». «А вот пусть едят». Ответила Зазель злорадно. «Лучше усвоят оттенки национальной кухни». Михаил сел напротив, чувствуя, как сердце дрогнуло в нехорошем предчувствии. «Только не говори, — сказал он в тревоге, — что думаешь как-то использовать и сатана в своих диких схемах». Азазель посмотрел на него свысока, как верблюд на кролика. «А почему нет? Сири, не спи, у нас будет гость!» Обиженный голос предупредил. «Сагиб, вы не предупредили. Готовлю в ускоренном режиме». Михаил посмотрел вверх, откуда раздался милый голосок. Потом перевел взгляд на нехорошо улыбающегося Азазеля. «Не играй с огнем», — предупредил он. «Если ждешь князя лжи и обмана, то еще кто кого поиспользует». «Да», — согласился Азазель, — «сатан очень умен и горяч, что и привело к опасной гордыне. Но я не собираюсь его обманывать». Михаил отшатнулся. Отшатнулся на спинку кресла. «А что, драться?» А Зазель посмотрел на него с жалостью. «Как же ты отстал! Мир движется к интеграции, глобализируется, сотрудничает даже с преступными режимами, рассчитывая их либерализовать и одемократить по самые, а ты все еще в детской песочнице. Как можно мне в таком костюме от Артемия Лебедева драться? А вдруг галстук порвет?» «Какой галстук?» — спросил Михаил. «Ты хоть знаешь, что такое галстук?» «Учись понимать иносказания», — сказала Зазель высокомерно. «У меня каждое слово несет семь смыслов, как в Коране». «Ах да, ты о Коране не слыхал, невежда. Сейчас все говорят про Коран, как будто читали. Это модная тема». Дверка духовки распахнулась со смачным щелчком. На Михаила пахнуло жаром ароматных запахов мяса, рыбы и жгучих специй. А Зазель с довольным видом потер ладони одна о другую. «Почему я все еще люблю поесть? Ведь каждый день одно и то же. И все еще не надоело. Удивительно. Просто удивительно. Есть в этом какая-то хитрая задумка творца?» «У Господа нет хитростей», — отрезал Михаил. «Но ведь создал же тебя таким». Сири подъехала на платформе. Принялась вытаскивать из духовки жаркое и перекладывать на стол, где Азазель с азартом резал на большие куски и перекладывал на две тарелки. «Не богохульствуй», — сказал Михаил сурово просто жри и не робщи я не ропщу уточнила Зазаль, я ликую творец создал замечательный мир почему ты против я не против возразил михаил да спросила зазаль с сомнением а то мне показалось ладно мой руки и возвращайся за стол зачем их мыть спросил михаил у архангелов всегда чистые «А, -а, а когда тебе выгодно сразу архангел хорошо быть дикой деревенщиной из брия хотя я всяких дикарей видел, даже с четырьмя парами крыльев. Вот уж уроды так уроды. Он с наслаждением всадил вилку в большой ломоть мяса, ловко отчекрыжил кусок и тут же отправил в рот. Некоторое время ели молча, наслаждаясь приятным чувством, когда с каждым отправленным в желудок ломтем возвращается в тело бодрость, а усталость выветривается, словно вода из мокрой тряпки на солнце. Разделавшись с мясом, Азазель потянулся к блинчикам, проговорил сытым голосом. «И как тебе это все? Я имею в виду мир, люди, человеки. Точку зрения Макрона знаю, а ты?» Михаил пожал плечами. «Не всматриваюсь. Я Михаил, а не Азазель. Меня интересует мир, а не люди. Конечно, вижу женскую распущенность, называемую здесь свободой, но если сейчас так принято, то это их дело». Азазель покровительственно улыбнулся. «Михаил, теперь умных людей куда больше, чем благородных, а умные решили дать женщинам все свободы, чтобы самим жилось легче». «Даже замужние», — заметил Михаил, — «ведут себя непристойно». «Современный брак», — пояснила Зазель, — «как ртуть, можно удержать только на открытой ладони. А в старое доброе время держали в крепко сжатом кулаке. Мне кажется, сейчас все же справедливее». «А тебе?» «Господь», — ответил Михаил, — «создал мужчину и женщину равными. Кто думает иначе, тот на стороне сатана». «Хотя и сатан так не думает», — обронила Зазель. «Но, с другой стороны, ты прав. На противника нужно валить все и обвинять во всем, даже в своей дурости и собственных ошибках. А еще ты прав, что удивительно. Нам в самом деле пофигу какие-то человеки». «Сейчас, впервые в истории, весь род человеческий в опасности, а мы, как лучшие в мире ЧВК, защищаем его своей, за неимением чужой, грудью». Михаил дернулся. «Да что ты снова про какой-то ЧВК? Мы к нему какое отношение?» азазель проговорил с той линцой в голосе, что лучше всего подчеркивает его превосходство. «Макрон сам служил в ЧВК, забыл? Даже руководил одной из самых успешных команд?» А мы с тобой как раз и есть частная военизированная команда, которой как бы нет, но задания выполняем важные и щекотливые. Ни ангелом ни архангелом такое поручить нельзя, это за свет. А действовать нужно инкогнито по целому ряду причин. И вот мы взяли на себя. Тебе кофе или чаю?» Михаил раздраженно дернулся. «Какой чай? Какой чай? У тебя его отродясь не было!» «Значит...» — решила Зазель. После долгих раздумий выбрал кофе. Похвально, у нас у всех примерно такая же свобода выбора. Михаил сказал раздраженно, что ты мелешь, чувака хоть и не существует официально, однако от кого-то же получают жалования, инструкции, приказы. Азазель ответил стоя же с той же снисходительной жалостью в голосе. Солдат привык тупо исполнять приказы, а вот сатан когда-то отказался. Хотя нет, приказов не было, мы были предоставлены себе, так как чистые, исполненные, благородные и милосердные. Предполагалось, такими и останемся. Или творец знал. В общем, все мы считаем себя правыми. Как и сатан, только взгляды наши расходятся. В итоге сейчас у нас самая секретная и законспирированная команда. Находимся на самообеспечении. Сами находим финансирование, сами выискиваем цель и работаем во славу Творца и за его интересы михаил что ежился и даже дергался пока зазель кощунствовал пробормотал уверен что и мы не сбились с пути только невежды уверены всегда и во всем напомнила зазель я вот всегда сомневаюсь но продолжаю идти потому что всегда прав в гостиной резко потемнело тут же вспыхнул свет яркий но неприятно тревожный а в центре комнаты появилась щель фиолетового цвета михаил вздрогнул торопливо поднялся «Хорошо», — сказала Зазель негромко, — «что поели. С сатаном говорит на голодный желудок тяжко». «Он? Да?» Михаил с замершим сердцем смотрел, как Азазель быстро прошел в гостиную. Там протянул руку в направлении к щели. Медленно и торжественно произнес пару слов на том древнем языке строителей Вавилонской башни, когда те только-только закладывали в ее основание первые камни. Щель расширилась, пахнула огнем и серой. Михаил увидел на миг страшную тьму, в которой ни звезд, ни тени света. Пахнуло мертвым холодом, но с той стороны шагнул сатан, величественный и надменный, взглянул на Азазеля, тут же перевел взгляд на застывшего Михаила. Снова с помощничком? спросил он тяжелым, раскатистым голосом, подобным грому. Впрочем, это ненадолго. Говори, о чем хотел говорить. Учти, времени в обрез, так что оставь твои повадки ходить вокруг да около. Азазель сказал с подчеркнутым дружелюбием. «Садись в любое кресло, чувствую себя как дома, только без твоих штучек насчет купания в лаве. Вино, коньяк, виски?» Сатан бросил хмуро. «Я же сказал, времени в обрез. Нет, вина не нужно». «Коньяк?» Сатан в нетерпении сделал отметающий жест. «Ничего. Говори, что задумал». Он сел на диван, руки закинул на широкую спинку. Вид хозяйский, словно Казазелю явился не только властелин ада, но и земного мира. Сразу бы каза рога! спросила Зазель и посмотрел на лоб сатана, словно увидел там длинные рога, удобные для хватания. Или как? Сразу, потребовал сатан. Только зачем тут твой слуга? Я не терплю лишних ушей, да и глаз тоже. Ему не мешало бы послушать, сказала Зазель. Я готовлю его в настоящие помощники. Сатан поморщился. «Пусть присутствует, но тогда я его убью сразу, как только закончим разговор». азазель не меняя выражение лица, повернул голову к застывшему в молчании Михаилу. «Топай на кухню. Только не побей там посуду и не засни. Сирия, пообщавшись с Абизат в великой растерянности, а еще и Бионакид заказал что-то из любимой еды своего клана. Лопаем только местную пищу. Разберись и накажи всех, но чтобы обед не пригорел».